Глава 31. Решение. Наоми простила мужа, ведь он и раньше изменял ей. Девушка знала это, правда, ни разу не видела собственными глазами. А теперь боялась входить в их комнату и все чаще удалялась в собственные покои. Шли недели. В назначенный срок она снова обнаружила у себя кровь и долго проплакала, скорбя об умершей надежде на зачатие. «Что, если Лангрен больше не захочет меня?» «Тогда я пропала. Пропала!» Скидаясь по саду и предаваясь горестным мыслям, Наоми к собственному несчастью столкнулась с ней, виновницей ее слез и ночных кошмаров. Женщина по имени Мисора уже ничем не напоминала грязную рабыню в лохмотьях, какой предстала перед королевской читой в первый раз. Сейчас на ней красовалось пышное синее платье, расшитое белыми нитями и паутиной Кружев. Волосы, тщательно расчесанные, велись вдоль плеч и спины. Хорошенькое личико было ясным. Казалось, его ни разу не тронула мука или скорбь. Мисора выглядела почти так же молодо и свежо, как сама Наоми, что уже успела выплакать глаза. При виде бесстыжей соперницы, что кокетливо улыбнулась ей и слегка присела в знак приветствия, королева взбесилась. Она почувствовала, как все ее естество восстает против». Горделиво приподняла подбородок, одарив Мисору таким взглядом, каким можно было, если не испепелить, то хотя бы обжечь. Однако лисица, заметившая презрение и гнев, лишь шире улыбнулась. Возможно, ревность была воспринята ею как комплимент. Кто дал тебе этот наряд? спросила Наоми, как можно строже. Пытаясь навести ужас на женщину, столь бесстрашно смотрящую ей в лицо? Смеется надо мной, меня пытается унизить рабыня. Да кем она себя возомнила? Король приказал шить его для меня, ответила миссора спокойным тоном. Ты, да как ты смеешь говорить со мной, не опустив голову? «Как смеешь ложиться под моего мужа?» Поддавшись порыву ярости, Наоми шагнула вперед и вцепилась в кружевное декольте соперницы. Конечно, ее тонкие и слабые руки не могли нанести Миссоре серьезных увечий. И потому та, посчитав, что игра не стоит свечи, решила не отвечать на агрессию королевы. «Я прикажу отрубить тебе голову». Я изуродую тебя так, что даже среди служанок ты станешь изгоем. Не думаю, что король одобрит подобные действия, ваше величество. Будьте вы ему хоть трижды женой. Кажется, вы не понимаете его желаний. «Бесстыжая шлюха!» — выкрикнула Наоми, наотмашь наградив смазливое женское лицо пощечиной она тут же смутилась от своих слов и действий, однако гнев еще не отпустил. девушка чувствовала, что дрожит изнутри. Мисора терпеливо снеся удар почти спокойно и даже с толикой жалости посмотрела на Наоми. Убирайся отсюда немедленно, не смей попадаться мне на глаза, закричала королева. и Мисора неспешно пошла прочь посчитав себя не проигравшей, а уступившей в этой маленькой схватке. «Сколько бы она ни злилась, король все равно очарован мной. Глупая простушка», — думала Мисора, наслаждаясь новым положением и ничуть не стесняясь его. Наоми хотелось вопить от ненависти и возмущения. Она раз за разом терпела унижение и пытки от Лангрена. А теперь с ней не считается мерзкая служанка, которой сохранили жизнь из милости. Девушка бросилась во дворец. Теперь уже без опасений быть замеченной примчалась к перицию. Правда, снова не застала его на месте и была вынуждена ждать. Минуты, наполненные болью, отчаянием и сожалениями, заставляли королеву забыть про гордость и предаться рыданиям. В таком виде и застал ее лекарь. «Ваше Величество!» Он под руку завел ее в коморку и затворил дверь. Наоми рухнула на скамью, начав бормотать что-то несвязное сквозь слезы, постоянно прерываясь на всхлипывание. Не торопитесь, сейчас я дам вам успокоительный отвар. Наоми временно оставила попытки пожаловаться. Перицей протянул ей чашу с крепкой травяной настойкой. Она осушила ее и стала вытирать пальцами мокрые глаза. Гнев уже испарился, и его место заняли стыд и жалость к себе. Наоми перевела дух и рассказала перицию, что так и не смогла забеременеть. «Я согласна на ритуал. Если это сработает, то я просто не имею права отказаться. Мне нужен этот ребенок как никогда. Я уже в опасности перицей. Я в ужасной опасности». «Что же, если вы твердо решили, Ваше Величество?» Решила, я не потерплю издевательства над собой. Никто меня больше не унизит. И мой муж... Мой муж будет восхищаться мной. Женщиной, которая носит под сердцем его сына. Помоги мне найти девственницу во дворце. Помоги мне найти то, что требуется. Сделаю все, что в моих силах. Но остальные ингредиенты придется собрать вам. Я их достану. Только пусть это поможет. Мужчина с жалостью посмотрел на измученную девушку. Голос предательски дрожал, когда она изо всех сил пыталась придать ему уверенности. Несчастная девочка. Как не повезло ей оказаться ни в том месте, ни с тем человеком. «Думал перицей, и оттого искренне хотел посодействовать. Может, ритуал и правда сработает?» «Какой прекрасный день, мой король!» Сладко промурлыкала Мисора, нежно проведя ладонями по шее и груди мужчины. Лангрен развалился на троне, а лисица склонилась над ним, пытаясь смягчить грубого повелителя своей женственной притязательностью. Лангрен по обыкновению был задумчив и сидел насупившись, будто взирал на невидимых врагов. Он вспоминал детство, дни, когда отец немилосердно бил его по лицу за малейшую оплошность, говорил о выживании и борьбе, о том, что только сильный достоин жить и править. Лангрен торжествовал, когда ближайший родственник отдал душу Гиулу, И когда дядя нашел ему теплое местечко, был готов возблагодарить любого бога. Теперь он сам ощущал себя богом. Карал и миловал, брал то, чего желал, заставлял людей плясать под собственную дудку. Он разделил любовь отца к чужой боли. Ничто не доставляет большего удовольствия, чем зажатая в кулаке жизнь. Но в последние дни настроение короля часто портили. Мало того, что светоносцы не поймали мага, оставившего след из изувеченных трупов на Востоке. Так теперь кто-то расправился с дозорными лакуды. А новость о травме Эддута Красного и вовсе вывела Лангрена из себя. Захотелось призвать эту шваль в столицу. Перевешать их на столбах, чтобы мир узрел беспомощность защитников государства. Но главный советник и верховный отец вовремя отговорили короля от радикальных действий. «Нет смысла сеять смуту». Это только на руку врагам. Главу ордена обещали переизбрать. Дядя сказал, нужно позволить светоносцам собраться вместе, найти новобранцев и выследить магов толпой. Лангрен понимал, что не поможет делу лишними смертями. Лучше дождаться, пока ситуация разрешится. А уж потом можно по полной спросить свиновных. Кто виноват в том, что маги разбушевались? Конечно, светоносцы, забывшие про долг перед страной, проявившие слабость и трусость. Если глава оказался бессилен, что говорить о подчиненных? Лангрен думал о том, какое наказание придумает зазнавшимся воителям. «Мне от себя чуть ли не второй властью» а толку меньше, чем от крыс. Единственная настоящая власть — король. Лангрен хотел, чтобы все запомнили это. Руки Мисоры неустанно шарили на груди, и мужчину раздражало то, что он не может сосредоточиться. Эта женщина успела стать навязчивой, стоило дать ей свободу. Схватив лисицу за запястье, Лангрен пренебрежительно оттолкнул ее. «Займись чем-то полезным. Мазолишь глаза». Мисора поймала на себе недобрый взгляд и слегка поклонилась, зная, что злить короля себе дороже. «Конечно, ваше величество. Прошу прощения». Она сбежала по ступенькам, играя складками платья и волосами. Казалось, всем своим существом пыталась завлечь и утопить в себе мужчину. Но тот остался равнодушен. Ничем полезным заниматься женщина, конечно же, не собиралась. С тех пор, как Миссори удалось покинуть общество слуг, она только и делала, что насмехалась над ними. Встретив однажды в коридоре ту, с которой раньше конфликтовала, Лисица невзначая прокинула на нее котелок с горячим супом. Обожженная женщина завопила, а Мисора обвинила ее в криворукости. «Будь счастлива, что не повредила моего наряда, иначе стала бы кормом для псов!» Торжествующе воскликнула она, как будто была королевой. Несмотря на то, что почти все слуги дворца испытывали к Миссоре неприязнь, они не смели отказать ей в просьбе, зная, что женщина пользуется расположением короля. Благодаря красивому телу и острому языку, она быстро нашла себе друзей среди стражи и приближенных Лангрена. Причем кокетничала с каждым так, будто питала в отдельности ко всякому, самое трепетное и глубокое чувство приязни. Сбегать из дворца ей теперь расхотелось. Где я смогу устроиться роскошнее, чем здесь? Всего-то надо отдаваться королю, и у меня будет все, что я пожелаю. Как только миссора покинула тронный зал и свернула в коридор, она столкнулась с перицием, и, увидев знакомое лицо, просияла. «А, я вас помню! Это же вы привели меня к королю!» Мужчина чуть прищурился, будто запамятовал. Затем согласно кивнул. «Да, было такое. Вы нам тоже понадобитесь!» «Понадоблюсь?» – удивилась женщина. «Видите ли, мадам... мисора, мисора. Мы подозреваем, что во дворце вспыхнула инфекция. Обнаружили нездоровое высыпание, перерастающее в воспаление уже у нескольких слуг. И сейчас осматриваем всех в целях безопасности. Больных стоит срочно изолировать. Инфекция? Какой ужас! Так я не слуга и уверяю, я совершенно здорова. «Пройти осмотр вам все-таки придется. Это приказ Ее Величества». При упоминании Наоми Мисора испытала скребущее чувство неудовлетворения. «Что за взбалмошная королева? Какое ей дело до высыпаний услуг? Что за мерзость?» «Это не займет много времени. Пройдемте со мной». Вновь обратился к ней перицей, и Мисора нехотя подчинилась. Ее привели в какую-то темную комнатушку, заставили раздеться и принять непристойную позу. Согласилась она, конечно, не сразу, но после заявлений перицея о том, что инфекция может привести к страшнейшим последствиям, вплоть до летального исхода, Мисора вынужденно прошла процедуру осмотра. «Я надеюсь, вы не пытаетесь обмануть меня и просто поиздеваться». «Ни в коем случае», — отозвался мужчина. «Вам уже доводилось рожать?» «Да», — ответила женщина после короткой паузы. «И как давно?» «Практически в другой жизни». Прошу прощения за нескромный вопрос, но позвольте задать еще один. Что же, задайте. Куда делся ваш ребенок? Умер. Сам? Вы меня в чем-то обвиняете? Нет, что вы, просто любопытствую. Кажется, у вас все в порядке. Можете одеваться. Мисора молча начала влезать в платье. Попутно осматривая пространство и вещички, распиханные по углам. Перицей повернулся к ней спиной и сделал короткую запись, Лишь единожды макнув перо в чернильницу. «Давно вы здесь?» «Здесь?» «Во дворце. Как вы сюда попали?» Поинтересовалась женщина, натягивая рукав и борясь с пышностью складок. «Орден продал меня Сарвейху. Магов иногда щадят, но только для того, чтобы они были полезны государству. Нас привязывают к месту навсегда. Своего рода рабство, но в более свободной форме». Мисора хмыкнула. «Да, не позавидуешь». Впрочем, она знала магов на воле и знала, что им нельзя доверять.